Женщина приходит к гинекологу. Гинеколог мужчина. Женщина усела в кресло, гинеколог начал осмотр. Вдруг раздаётся телефонный звонок. Он берёт трубку и между делом отвечает по телефону. Добрый день. Нас найти несложно. Доезжайте на шестом автобусе, переходите через трамвайную линию, заходите во двор, проходите два дома, поворачиваете налево, и там увидите школу. Обходите вокруг школы, а за ней как раз одноэтажное здание нашей гинекологии. Да ни за что. Подъезжайте. До свидания. Положил трубку. Женщина товным голосом. Доктор. Доктор, пожалуйста, можно ещё раз вокруг школы?